К 16.30 они прошли 30 миль. Солнце почти село и олело кровавым пятном на горизонте. Тучи ушли на восток, и небо над ними было темно-голубым. Гэрти опять подумал о воображаемом утопающем. Впрочем, не таком уж утопающем. Идущая ночь скоро накроет их, как вода. Паника росла. Внезапно он испытал уверенность, что видит последний закат своей жизни. Он хотел продлить его, хотел, чтобы закат длился часы. Предупреждение. Третье предупреждение Сотому. Последнее предупреждение. Зак непонимающе смотрелся. Его правая штанина ссохлась от запекшейся крови. Потом внезапно он побежал, виляя между идущих, как футбольный нападающий с мячом. На лице его застыло тоже непонимающее выражение. Вездеход увеличил скорость. Зак услышал это и побежал быстрее. Кровь у него опять пошла. Гарри видел, как капли падают на дорогу. Заг сбежал на подъем и на миг четко вырисовался на фоне багряного неба черным застывшим силуэтом. Потом он исчез, и вездеход уехал за ним. Двое соскочивших с него солдат шли рядом с участниками с теми же каменными лицами. Никто не сказал ни слова. Все слушали. Долго, очень долго до них не доносилось ничего. Только птичьи голоса, ранние майские сверчки, да где-то вдалеке гудение самолета. Потом резкий окрик, пауза и еще один. «Готов», — сказал кто-то. Когда они взошли на холм, они увидели стоящий обочный вездеход. Зака нигде не было. «Где майор?» — заорал кто-то паническим голосом. Это был Грибл, номер 48. «Я хочу видеть майора. Где он?» Солдаты, идущие рядом, молчали. Все молчали. «Может, он скажет нам еще речь?» — продолжал кричать Грибл. «Он убийца!» Я скажу ему это, скажу прямо в лицо. В возбуждении он замедлил шаг, почти остановился, и солдаты впервые заинтересовались им. Предупреждение. Предупреждение 48-му. Гриббл на мгновение замер, потом быстро, опустив голову, пошел вперед. Скоро они дошли до вездехода, и он, не торопясь, пополз за ними. В 16.45 Грэти поужинал, протертое мясо тунца из тюбика, несколько крекеров с сыром. И вода. Он заставил себя остановиться. Воды можно попросить всегда, но концентраты раздадут только в 9 утра. А ночью ему тоже может понадобиться еда. Обязательно понадобится. Пускай это вопрос жизни и смерти, заметил Бейкер, но я не могу ограничивать аппетит. «Знаешь, мне не очень хочется упасть утром в обморок от голода», — сказал Герроти. Хотя это была уж не такая неприятная идея. «Ничего не видишь, ничего не чувствуешь, очнулся, и ты уже в вечности». «Думаешь о чем-то?» – тихо спросил Бейкер. Его лицо в меркнувшем свете дня было очень молодым и красивым. «Да, о многом. Например?» «Например о нем», – Гэрротти махнул головой в сторону Стеббинса, который шел точно так же, как в начале пути. Штаны его высохли. В руке он все еще держал сэндвич. «А что с ним такое?» «Ну, почему-то он здесь и почему-то ни с кем не говорит. И умрет ли он?» «Гэрротти, мы все умрем, кроме одного». «Может, хоть не этой ночью?» – сказал Гэррити. Он сказал это легко, но внезапно его охватила дрожь. Он не знал, заметил ли это Бейкер. Он повернулся задом, расстегнул молнию и помочился. «А что ты думаешь о призе?» – спросил Бейкер. «Не вижу смысла думать об этом». Гэррити застегнулся и повернулся опять, слегка удивленный, что выполнил всю операцию, не получив предупреждения. «А я думал. Не о самом призе, о деньгах». «Богачи не войдут в Царствие Небесное», — сказал Геррити. Он обглядывал свои ноги. То единственное, что могло ему помешать узнать, существует ли Царствие Небесное или нет. «Аллилуйя», — сказал Олсон. «После проповеди будут поданы прохладительные напитки». «Ты верующий?» — спросил бейкер у Геррити. «Не особенно. Просто я не жадный до денег». «Ты тоже был бы, если бы вырос на картофельном супе и капусте. Мясо только по праздникам». «Может быть», — согласился Гэррити, думая, что бы еще сказать. «Но это, наверное, не самое важное». «Да, с собой деньги все равно не заберешь», — сказал Макфрис. Он опять улыбался своей кривой улыбкой. «Так ведь? Мы ничего не приносим сюда. И, конечно, ничего не уносим». «Да, на промежуток лучше прожить в комфорте», — сказал Бейкер. «Комфорт», — сказал Гэррити. «Если один из этих болванов тебя пристрелит, тебе уже будет все равно». «Но ты мне не все равно, не унимался Бейкер». «А если ты выиграешь? Представь себе, ты месяц думаешь, как ты распорядишься деньгами, а потом выходишь из дома и, бац, попадаешь под такси». С ними поравнялся Гаркнес. «Со мной это не пройдет», — сообщил он. «Как только я получу деньги, я куплю целый парк машин. Никогда не буду ходить пешком». «Вы не поняли», — говорите эта тема почему-то взволновала. «Картофельный суп или черепаховый, особняк или хижина, все равно потом тебя положат в ящик, как Зака или Эвинга, и все. Нужно просто принимать все как есть, вот что я хочу сказать». «Какое красноречие!» – иронически сказал Макфрис. «А ты, – повернулся к нему, Гэрроти, – что ты планируешь?» «Сейчас лично я планирую почесать яйца». «Так вот», – продолжил Гэрроти мрачно, – «вся разница в том, что мы можем умереть прямо сейчас». Наступило молчание. Гартнес опять принялся протирать очки. Олсон еще больше побледнел. Гэрротти начал жалеть, что сказал это. Тут кто-то сзади позвал. «Слушайте, эй!» Гэрротти оглянулся, уверенный, что это Стеббинс, хотя он никогда не слышал его голоса. Но Стебинс шел все так же, смотря вниз. «Что-то я отключился», – сказал Гэрротти, зная, что отключился на самом деле не он, а Зак. «Хотите печенье?» Он раздал печенье, и наступили пять часов. Солнце повисло над горизонтом. Земля будто перестала вращаться. Те трое или четверо, кто еще шел впереди, замедлили шаг и смешались с остальными. Гэрротти чуть не спотнул оброшенный пояс. С удивлением он поднял глаза. Оуслан держался за талию. «Я уронил. Хотел съесть что-нибудь и уронил». Он засмеялся, чтобы показать, как это глупо, но резко оборвал смех. «Я голоден». Никто ему не ответил. Все уже ушли вперед, и подобрать пояс было некому. Он лежал на белой линии, как свернувшаяся змея. «Я голоден», — повторил Олсен. «Майор сказал, что любит остряков», — сказал Олсон когда-то. «Теперь он уже не выглядел остряком». я осмотрел свой пояс. «У него осталось три тюбика концентратов, крекера и сыр. Довольно плохой». «Держи», — он протянул сыр Олсену. Олсен взял его, ничего не сказав. «Мушкетер», — сказал Макфрис с той же кривой улыбкой. В половине шестого стала темнеть. В воздухе закружились первые светляки. В низинах клубился молочно-белый туман. Кто-то впереди спросил, что будет, если туман заволокет дорогу. Ответил голос Барковича. «А ты как думаешь, балда?» «Четыре выбыли», — подумал Герроти. «Восемь с половиной часов пути, и выбыли только четверо». Но всех я все равно не переживу. Хотя почему бы и нет? Ведь кто-то... Разговор замолк, и воцарилась тяжелая тишина. Их окружала темнота, в которой таинственно плавали островки тумана. Гаррити вдруг до смерти захотелось прижаться к матери, или к Джену, или к любой другой женщине. И он удивился, зачем он здесь и что он здесь делает. Впрочем, он был не один. Рядом блуждали в темноте еще 95 таких же болванов. В горле у нее опять застрял слизистый шар, мешая глотать. Впереди кто-то тихо всклипывал, потом все опять затихло. До карибы оставалось 10 миль. Эта мысль немного успокаивала. Он жив и незачем думать о том, чего пока еще нет. Без четверти шесть донесся слух об одном из предыдущих лидеров по имени Тревен. Теперь он медленно, наверное, отставал. И кто-то сказал, что у него диарея. Говорит, не мог в это поверить но увидев Тревина своими глазами, понял, что это правда. Бедный парень все время подтягивал штаны и каждый раз получал предупреждение. Гаррид удивился, почему он вообще не снимет штаны. Лучше идти с голым задом, чем валяться мертвым. Тревин согнулся, как Стеббин с его сэндвичем, и каждый раз, когда он вздрагивал, становилось ясно, что у него снова схватило желудок. Гаррид сам почувствовал тошноту. В этом не было никакой тайны, никакого ужаса. Просто парень, которого прихватывал по нос. Ужасным были только последствия.